Ханна. Машина прибыла. Мать кладёт руку мне на плечо. Ты готова идти? Я боюсь открыть рот и потому просто киваю. Девушка в зеркале, белокурые локоны подколоты и забраны назад, ресницы чёрные от туши, лицо безупречно, губы подкрашены, кивает тоже. Я очень горжусь тобой, негромко произносит мать. В комнату то и дело входят и выходят люди: фотографы и визажисты, и парикмахер-шадеви, и я представляю, в каком она замешательстве. Мать никогда за всю мою жизнь не признавалась, что гордится мной. Вот. Мать помогает мне набросить мягкую хлопчатобумажную мантию, чтобы моё платье, струящееся длинное, скреплённое на плече золотой застёжкой в виде орла, птицы, с которой часто сравнивают Фреда Не запачкалась за время недолгой дороги до лабораторий. У ворот столпилась кучка журналистов, и когда я выхожу на крыльцо, меня пугает блеск стольких нацеленных на меня объективов и стремительное клацанье затворов. Солнце плывёт по безоблачному небу, словно белый глаз. Должно быть, дело к полдню. Когда мы ныряем в машину, я радуюсь. Внутри машины темно и прохладно. и я знаю, что никто меня не увидит за тонированными стеклами. Мне просто не верится. Мать теребит браслеты. Я никогда еще не видела ее такой взволнованной. Я вправду думала, что этот день не наступит никогда. Правда, глупо? — Глупо, — эхом повторяю я. Когда мы выезжаем из нашего района, я вижу, что количество полицейских удвоилось. Половина улиц, ведущих в центр, забаррикадирована. Их патрулируют регуляторы, полицейские и даже отдельные мужчины с жетонами военной охраны. К тому времени, как впереди показываются апокаты и крыши лабораторного комплекса, наше с Фредом бракосочетание будет проводиться в одном из самых крупных медицинских конференц-залов, достаточно большом, чтобы вместить тысячу свидетелей, Алпана на улицах становится такой плотной, что тоне едва удаётся медленно продвигаться сквозь неё. Такое впечатление, будто весь Портленд собрался посмотреть, как мы женимся. Люди постукивают костяшками по капоту машины на удачу. То и дело кто-нибудь барабанит по крыше или окнам. Я аж подпрыгиваю. Полицейские с трудом пробираются через толпу. Они раздвигают людей, пытаясь расчистить дорогу машине. итвердят на распев. Дайте им проехать, дайте им проехать. Несколько полицейских баррикад, возведенных прямо перед воротами лаборатории. Регуляторы раздвигают их, и мы проезжаем на небольшую мощёную парковку перед главным зданием лабораторного комплекса. Я узнаю машину Фреда. Должно быть, он уже здесь. У меня скручивает внутренности. Я не была в лаборатории с тех пор, как завершилась моя процедура. С тех самых пор, как в них вошла несчастная, расстроенная девушка, полная вины, боли и гнева, а вышла совершенно другая, более чистая и куда меньше подверженная смятению. Это был тот самый день, который отсёк от меня Лину и Стефахил та тоже, и все эти потные ночи, когда я ни в чём не была уверена. Но на самом деле это было лишь начало исцеления. А вот эта подбор пары, богосочетание и фред и его завершение. Врата за нами снова затворяются, и баррикады восстанавливаются. И всё же, выбираясь из машины, я чувствую, как толпа приближается всё ближе и ближе, как им не мёт сойти сюда, понаблюдать, увидеть, как я обещаю посвятить свою жизнь и будущее пути, что был избран для меня. Но в ближайшие 15 минут церемония ещё не начнётся. А до тех пор ворота останутся закрытыми. Завращающейся стеклянной дверью я вижу ожидающего меня Фреда. Он стоит скрестив руки на груди, на лице ни тени улыбки. Стекло и бреск на нём искажают его лицо. С этого расстояния кажется, что на его коже множество дыр. "Пора", говорит мать. "Я знаю", отзываюсь я и прохожу мимо неё в станье.